Глава шестьдесят три Летиция Дверь распахнулась под ударом Ларниса, стукнулась о стену. В зал ворвался пронизывающий зимний ветер, от которого сразу заслезились глаза. По ту сторону порога тьма, холод да тропинка, чуть припорошенная снегом. Я замешкалась, но низ схватил меня за руку и потянул за собой. «Бежим! Не оборачивайся!» А так хотелось обернуться... Почему, когда преследователи дышат в спину, всегда хочется оглянуться и посмотреть? В покое нас точно не оставят. Даже если низ вывел из строя половину покупателей, кто-то все равно кинется в погоню. Мы вихрем принеслись мимо хозяйственных построек, но остановились у остатков древней стены. Кое-где на месте камней зияли дыры, однако стена все еще была крепкой и достаточно высокой. Нис подпрыгнул, потянулся на кончиках пальцев и в вгновение ока оказался наверху. «Руку, лейте!» Ларнис посмотрел поверх моей головы и стиснул зубы. Он ничего не сказал, чтобы не напугать меня, но от его молчания сделалось только хуже. Я подняла руки. Низ схватил меня за запястье, помог подняться и подстраховал, когда я спускалась с внешней стороны стены. Спрыгнул рядом. Мы помчались дальше. Хрустел ледяной наст. Пучки пожухлой травы будто специально бросались под ноги. К счастью, низ, который отлично видел в темноте, не позволял мне упасть. Облачка пара срывались с наших губ, а сердца бились в едином ритме. Бежать! Бежать! Бежать! Мы ворвались в лес, где снега набралось уже по щиколотку. Бежать стало сложнее. Несмотря на мороз, я вся вспотела, дышала ртом. И легким было больно от холодного воздуха. Впереди манила теплыми огоньками деревушка, обманчиво обещала покой, и защиту. Нет, воронки нельзя. Даже если добрые хозяева пустят незнакомцев в дом, следом за незваными гостями придет беда и смерть. Не пощадят ни нас, ни их. Поэтому бежать, бежать. Не останавливаться, как бы ни было, тяжело. Сначала я слышала лишь треск льда и веток под нашими шагами, но вот порыв ветра донёс звуки приближающейся погони, никто не кричал. «Вот они! Лови их! Держи!» Нас преследовали молча и настойчиво. Но невозможно было не услышать хруста ломающихся ветвей. Грохота сапог. Звуки в вечернем лесу разносились далеко. Нис на бегу посмотрел назад. Глаза потемнели. Он крепче сжал мою ладонь. «Не могу быстрее!» — простонала я. «Казалось, что еще немного и легкие разорвутся. Неужели это конец?» За деревьями мелькнул просвет. Мы вот-вот минуем пролесок и выбежим на открытое пространство. Я не помнила, что там. Поле? Мы будем как на ладони и окажемся особенно уязвимы. Но Ларнис уверенно вел вперед, поймал мой озабоченный взгляд и выдал. — Так надо, Летти, примем бой. — Примем бой? Серьезно? Два первокурсника против толпы магов? Как же страшно! Кривая ель, сгорбившись, будто старуха, перегородила дорогу мохнатой лапой. Ворох снега угодил за шиворот. Корень, вывернувшись из-под земли, кинулся под ноги точно змея. Зашатались, застонали стволы. Лес ожив, простирал камни мне голые когтистые ветки. Это преследователи дотянулись до деревьев своей магией. Черные ветви, как паучьи лапы, смыкались над нашими головами. А мы увертывались, отклонялись, оставляя на острых сучках клочки одежды. Низ с короткими вспышками силы заставлял ожившие деревья снова замереть. Но нам надо было экономить магию. Последнее препятствие – колючий куст можжевельника. Оплел лодыжку, ужалил кожу. Но Ларни сорванул меня, выдирая из плена, и мы выскочили за пределы леса, ставшего нашим врагом. Перед нами простиралась открытая местность, за которой полоской пустой земли бугрились низенькие ограды и надгробия. Выходит, мы выбежали к кладбищу? Я не сразу узнала его, припорошенного снегом. Тракт проходит по ту сторону. Если приглядеться, то можно увидеть узкую ленту дороги, вьющуюся по холмам. Так далеко! Нам ни за что не добраться. Мы добежали до ближайшей ограды. Я пыталась отдышаться, всматриваясь в запутанный лабиринт проходов между могилами. А Ларни сглядел в противоположную сторону. Я трусиха пока не решалась посмотреть в лицо врагам. Барон тоже там, и Амир. На их лицах ненависть. Как она посмела сбежать? Или торжество все равно не уйдет? Вдох, выдох, вдох, выдох. Я знала, что они ближе с каждым шагом. Чувствовала затылком. Порывы ледяного ветра кидали в лицо колючие снежные крупинки. Бурьян, разросшийся между надгробий, Кивал точно в ответ на мои мысли. «Вот и все, Летя, вот и конец». «Их двенадцать, Летя. негромко произнес Низ. «Всего двенадцать, не бойся. Я справлюсь. Стой здесь и жди». «Мой любимый!» – он видел, как мне жутко и решил пощадить, выйти одному на бой, сражаться, пока хватит сил». Но разве я настолько жалкая и трусливая, что позволю Нису погибнуть, защищая свою глупую подружку, глупую курочку? Нет уж. Сейчас я им всем покажу, кто тут курица. Я глубоко вздохнула и резко повернулась. Преследователи как раз выходили из леса. С такого расстояния я не могла различить лиц, но узнала барона по золотому сюртуку а Амира по красной накидке и копне волос, которые бились над его головой, будто чёрное пламя. Вслипнув, я принялась расстёгивать амулет. «Нет, Лети! Да, низ! Нам иначе не справиться! А вместе есть шанс!» И, не дожидаясь возражений, я сунула амулет ему в карман. «Сохрани его для меня!» «О, Лети!» Он прижал меня к своей груди. Наши губы встретились. На миг среди холода и мрака сделалось тепло и радостно, и будто сама смерть уже протягивающая к нам свои костлявые руки отступила, жалевшись на мгновение. Низ и еще. Торопливо прошептала я, приподнимая рукав рубашки и оголяя запястье. Моя кровь тебе поможет, я универсальный усилитель, помнишь? И не вздумай сейчас спорить, времени нет. Потом, когда все останется позади, отругаешь. «Не буду я тебя ругать, моя смелая девочка!» Тихо ответил он. Бережно поднес к лицу мою руку. Укуса я даже не почувствовала. Пока Низ стоял, склонившись над моим запястьем, я поцеловала его светлые волосы, припорошенные водяной пылью. «Как же я тебя люблю, мой родной!» Мы встали плечом к плечу. Преследователи подходили все ближе, и теперь можно было разглядеть лица. Легкое презрение в глазах барона азарт погони в глазах Амера и еще что-то, предвкушение, желание. «Летти, если ты добровольно сейчас сдашься, то твой мужчина останется жив, обещаю», — сказал Чарльз Звирем. «К нему не обращаюсь, потому что этот упертый баран не уступит. Всегда был такой».